Глава вторая. «Личная жизнь? А что это?» «Вас когда-нибудь били пыльным мешком по голове? Из-за угла?» «Нет? А вот нам повезло. Нам это в смысле мне и Ольге. После объявленной нам Бестужевым старшим информации, даже мои грядущие проблемы с Романом показались Какими-то надуманными и несерьезными. О еле-еле нейтрализованном алкоголе и вовсе речи нет. О чем я тогда? О помолвке. Вот-вот. Услышав от боярина сию, ох, какую новость, я моментально протрезвел и чуть не впал в шок. Даже восхищение красотой Ольги как-то незаметно отошло на второй план. Да и сама девушка уставилась на папеньку с очень характерным выражением лица. «Хм... Валентин Эдуардович, а можно поподробнее?» — попросил я боярина, чуть оправившись от известия. «А что, ты имеешь что-то против?» задал провокационный вопрос без старший, заметив настороженный взгляд, брошенный Ольгой в мою сторону, я вздохнул: осторожнее надо, осторожнее. Эту жизнь моя рискует стать еще веселей, чем была до этого, и возможно даже короче. Я хочу жить долго и счастливо, и, честно говоря. Никакие помолвки и уж тем более браки в эти планы не вписываются. Пока, по крайней мере. От чего же? Я пожал плечами. Ольга, невеста завидная. Тут Леонид сдавленно фыркнул, но, наткнувшись сразу на три внимательных взгляда, постарался задавить улыбку, что так и норовило вылезти на его физиономию. Так вот, убедившись, что Бестужев-младший не собирается вносить коррективы в мой текст, продолжил я. «Ольга-невеста завидная, но мне хотелось бы узнать историю заключения помолвки, поскольку слышу о ней впервые в жизни». «Оля», — я повернулся к сверлящей взглядам боярина-девушке. «А ты в курсе дела?» «Я», — начала было боярышня, — но смешалась, и отец пришел ей на помощь. «Оленька знает, что у нее есть нареченный жених, но до сегодняшнего дня она не знала, что этот жених ты», — проговорил Бестужев-старший. «Одним из условий нашего соглашения с Николаем и Людмилой стала отсрочка вашего знакомства до тех пор, пока тебе не исполнится пятнадцать лет. Оригинально, только и пробормотал я, на что боярин снисходительно улыбнулся. Это какие-то заморочки Людмилы. Она была очень сильным биологом и евгеником и настояла именно на таком условии. Еще и мою жену подговорила. До сих пор вспоминаю, как они хихикали. Но добиться от жен признания, в чем дело, нам с Николаем так и не удалось. Да, Бестужев усмехнулся своим воспоминанием, но почти тут же вернулся в настоящее и, переведя взгляд с меня на дочь, гулко хохотнул. Ну, честно говоря, стоило взглянуть на вас там у крыльца, чтобы все смешки ваших мам и их перешептывания стали ясны, как божий день. «Вот уж действительно, мастер Евгеники!» «А биохимией она не увлекалась?» — поинтересовался я, и удивленный боярин кивнул. «В том числе!» «Мастер, скорее уж гений, такое предусмотреть! Меня же при виде Ольги словно молнией шибанула, как только мозги не спеклись!» — констатировал я. «И от этого признания...» принятого сидящей рядом со мной девушкой за неумелую лесть, Оля покраснела. «И в чем же была выгода этой помолвки, кроме радости мам от биохимического взрыва в наших организмах?» — тихо поинтересовалась Ольга. И мои брови уверенно поползли куда-то на макушку. Да и Леонид вытаращился на сестру с каким-то странным выражением лица. С другой стороны... По идее матери нас и должно было накрыть обоих, иначе какой смысл такое затевать? Так что и удивляться вроде бы нечему. Но разве что тому, как легко Ольга призналась, что я ее тоже зацепил. — Выгода... Выгода была, — задумчиво проговорил Бестужев-старший, теребя испаньолку. — Кирилл! «Ты знаешь о своем наследстве?» «Не капитале матери, а об отцовой части». «Кое-что читал, но, насколько я помню, в завещании отца речь шла только о некоем комплексе зданий в Костромском воеводстве и пая в товариществе, зарегистрированном там же. Но у него нет ничего, кроме уставного капитала. Счета заморожены, отчетность не сдается». Пожал я плечами Вот, в принципе, и все. Да, все, Бестужев вздохнул. У твоего отца не было достаточно средств, а одалживаться у родни он не пожелал. И деньги в это товарищество вкладывал именно я. Я же оплачивал и покупку зданий. Мы хотели создать школу, Кирилл. Школу где твой отец смог бы передавать свои знания Гранда Эфира. Не срослось. Та авария поставила крест на нашем начинании. Но незадолго до своей смерти Николай уверил меня, что ты сможешь продолжить его дело. Я не поверил. Но сейчас, посмотрев на тебя, И узнав о статусе мастера эфира, я, скажем так, изменил свое мнение. Хм, честно говоря, слова бестужего старшего основательно выбили меня из клеи, а уж поймав изумленный взгляд Ольги, я и вовсе смешался. А потом на память пришло воспоминание о не таком уж давнем разговоре в, ну, пусть будет Междумирье, что ли, И желание удивляться такому вот совпадению моих желаний и истории Бестужева отпало напрочь. Черт его знает, что этот Среброусы мог колдануть. Хотя сказать, что такое совпадение меня оставило равнодушным, тоже нельзя. Напрягло. Ведь кто его знает, чем придется расплачиваться за такие подарки? а в том, что мой давишний собеседник по завершении истории вполне может предъявить к оплате счет, я почему-то не сомневаюсь ни на секунду. Я вздохнул и, скрипнув зубами, постарался загнать эту мысль подальше. Но его к бесам. Еще не хватало мне волноваться о том, чего я не могу изменить. Опять же, никаких жестких условий с ребраусой мне Помниться не ставил, в отличие от того же дедушки Жоры, например. Так что клеим на эту мысль ярлычок, и ну ее куда-нибудь поглубже, в память, да. Кстати, о памяти. Вспомнив об изначальной постановке вопроса, я все же справился с собой и обратился к боярину. Идея школы мне по душе, но какое она имеет отношение к помолвке? О! Вдруг в один голос протянули Леонид с Ольгой, словно что-то неожиданно поняли. По закону, принятому еще Иоанном Иоанновичем, подобные школы могут быть либо государевыми, либо родовыми, то есть принадлежащими боярским родам. Более никто на Руси не имеет права учать и отроков оба мужей зрелых таинством святого Ильи И архистратига Михаила Понимаешь? Нет Мы и без того мечтали Что когда-нибудь наши дети поженятся А тут еще и перспектива со школой Своей, родовой Это же... Это же на века Понятно Мы с Ольгой переглянулись И я вздохнул Только боюсь... «Теперь эта возможность для нас утеряна. Я эмансипирован и, соответственно, выведен из рода. То есть по меркам нашего в меру сословного общества, не более чем мещанин безродный, не забыли, Валентин Эдуардович?» «Вот уж мелочи, честное слово. В примаки пойдешь к Бестужевым. В дети боярские и всего делов. Или...» Боярин было отмахнулся. Но тут же прищурился и вперил в меня настороженный взгляд. «Или ты решил от помолвки отказаться?» «Хм, это вы опять за нас все решить вздумали, что ли?» — насупился я в ответ. «Тоже не собирались, не спрося ни дочери, ни потенциального зятя. А теперь решили обратный ход дать?» «Стоп, стоп, стоп!» Покосившись на притихшую Ольгу, замахал руками без стужев старший «Я на вас не давлю и ничего не решаю. Сами определяйтесь. Благо, времени у вас еще предостаточно. И неволить никто никого не собирается». «И определимся», — неожиданно твердо заявила Ольга и повернулась ко мне. «Правда, Кирилл?» «Точно». А что еще я мог ответить? Тем более, что идея школы мне нрав... «Стоп! Это гормон!» Это все проклятый пубертат. И чего определяться, когда и так все понятно? Тихо, но отчетливо пробурчал Леонид. И схлопотал дежурный подзатыльник от отца. Вот и замечательно. Улыбнулся боярин и повернулся на стук в дверь. Что там еще? Ужин готов, Валентин Эдуардович, ответила женщина, проскользнувшая в отворенную дверь. Вот и славно. «Ну что, молодежь, раз самое главное обговорили, может, пойдем поснедаем?» Отказываться никто из нас не стал, и через несколько минут мы уже сидели в небольшой столовой. Не знаю, как Леня солей, а я проголодался страшно, и потому был почти недоступен для беседы. Бестужев-старший следил за тем, как с моей тарелки исчезают кушанья, и довольно кивал время от времени, прикладываясь к лофитничку и сопровождая каждый глоток горькой большим количеством закуски. В результате медведь ничуть не захмелел, но подобрел изрядно. А в конце ужина и вовсе огорошил. «А что, Кирилл, может, погостишь у нас пару-тройку дней?» Да только в глазах его вместо расслабленности и довольства Холодное убеждение Еще не приказ, но уже далеко не просьба Хм Можно и погостить, если не стесню, киваю я Правда мысленно признаюсь Что причиной такого скорого согласия Вовсе не прислушивающаяся к нам Ольга А банальный жизненный расчет Усадьба Бестужевых, в отличие от моего дома в парке, куда лучше защитит меня от возможных неприятностей со стороны Романа. А в том, что могильщик непременно захочет закончить начатое, я ни на секунду не сомневаюсь. Но если у него есть хоть капля разума, то сюда он точно не сунется. «Отец, ты звал меня?» Возникший на пороге кабинета Федор Георгиевич Громов настороженно взглянул на сидящего за рабочим столом главу рода и удивился. Куда только девался усталый старик, каким выглядел отец после приступа. Сейчас перед наследником был не магнат и промышленник из заштатного клуба, А настоящий опричник Волчара. Воины из тех, что защищали страну, от оборзевшей от вседозволенности знати, и брали на копье непокорные городки удельных княжеств. Тамилины окончательно потеряли берега и требуют виры за дочь в подтверждении Союза. Ценой будет закрытие проекта ВиТИС. «И наша поддержка польского гусара на испытаниях в оборонном приказе», — резко заговорил боярин. Роман подсуетился, — скривился сын, моментально поняв, откуда ветер дует. «Он самый паскуда папская!» — кивнул в ответ Громов-старший и, ощерившись совершенно поволчье, приказал. «Переводи заводы!» Насадное положение И поднимай бойцов, сынок Мы идем на войну Тень надежно укрывала меня От возможных наблюдателей А полную уверенность в невидимости Придавал отвод глаз Сейчас работающий на полную мощность Да, в движении я под ним долго не продержусь проверено в Громовском поместье. Но сегодня мне это и без надобности. Пока я пришел просто посмотреть на хозяйство наемного отряда гончих, прикинуть возможное расположение охраны, ну и так, полюбопытствовать, в общем. Московской базой наемником служил отгороженный высокой стеной от общей территории старой фабрики Небольшой корпус, примерно в два этажа высотой, но с высокими, под самую крышу, окнами, старательно замазанными изнутри белой краской. Не любят наемники, когда на них через стекло пялятся. Стесняются, должно быть. Но самым паршивым было не это. Все здание оказалось... Опутанным какой-то артефактной защитой, мутивший эфир так, что даже мое чутье не могло пробиться через этот заслон. Плохо. Придется что-то придумывать. Соваться в эту коробку без предварительной разведки будет величайшей глупостью. Все же это далеко не менее громовых, которые я помню до последнего закоулка и минут смены постов в любое время дня и ночи. И потому мог вломиться туда без всякой подготовки. Спрашивается, почему я сижу на крыше бывшего барака и пытаюсь изображать из себя вуаэриста, когда мои одноклассники дружно грызут гранит науки? Ответ простой. По просьбе боярина домашний врач Бестужевых сделал царский подарок в виде справки. Короче, болею я на зависть зашивающемуся в Рио старосте младшего Б-класса Леониду Бестужеву. А Боярин оказался тем еще темнилый. Я ведь поначалу и не понял, с чего это он так легко пошел мне навстречу в деле получения липовой справки. Даже не дослушал выдуманных причин, по которым мне якобы необходимо было на неделю оставить школу. Прервал на середине монолога и, вызвав из медблока врача, в приказном порядке велел тому написать нужный документ. Что интересно, врач с готовностью взял под козырек и тут же, не сходя с места, вывел на печать нужный бланк со своего браслета. Быстренько вписал в него пару профессиональных невнятных строчек и, прихлопнув сверху своим перстнем печаткой, также молча ретировался. Я даже удивиться толком не успел. Вот что значит правильно поставленная служба. Вообще, чем больше времени я провожу в усадьбе Бестужевых, тем заметнее становится здешняя Повальная милитаризованность Словно в родную часть вернулся Честное слово Не хватает только пьяного замка Второй роты Играющего со срочниками вселоников Ну и казарм Само собой Здешние палаты На это почетное звание Не тянут совершенно Да Но как же это На всю усадьбу Ни одной двухъярусной койки Приходится на пятиспальном траходроме ворочиться одному. Тьфу ты, бесова сила. Опять он. Да уж. Подкинули родители Кирилла проблему. И ведь не отмахнешься. Дескать, вранье это все и чушь, ибо документ, соответствующий, имеется. Да не абы какой, а зарегистрированный. «В малом реестре Герольди «Я проверил. Зашел на государственный инфор и вбил номер документа. Действительно зарегистрирован. Нет, можно, конечно, плюнуть на скрепленную подписями Громовых и Бестужевых длиннющую бумагу договора о помолвке, да и послать подальше все эти матримониальные планы. Только до этой возможности еще дожить нужно». Поскольку отказаться от заключения обговоренного брака мы с Ольгой сможем лишь по достижении совершеннолетия. Уточню, моего совершеннолетия, поскольку никакая эмансипация буквоедом Герольдии не указ сказано в законе «18 лет и точка». Подкалывал меня без стужев, как оказалось, когда решил допрос устроить, на тему отказа от помолвки. Хм, а девочка умница, между прочим, взбалмошная слегка, но без перегибов. А так самостоятельная и очень трезвомыслящая особа. В этом я уже успел убедиться, но тут, как признал Бестужев-старший, скорее не заслуга его, а вина». Супруга Валентина Эдуардовича умерла, когда Ольге меньше месяца до двенадцатого дня рождения оставалось, а других женщин в небольшой семье Бестужевых нет. Сам боярин вечно пропадал на службе, вот и пришлось боярышне учиться дом вести, да за озорным братцем присматривать. Конечно, женщины из подчиненных роду семей помогали, но «Субординация, однако. Не могут боярские дети, пусть даже и самые близкие и доверенные, в доме сюзерена распоряжаться. Никак. Вот и легла вся ответственность за домашнее хозяйство на юную боярушню. Тут по неволе самостоятельным станешь. Ох, что-то меня не туда понесло. Мда». «Если бы не на самодурство, глядишь, сейчас и близняшки такими же были, умницами-разумницами. Мечты-мечты... Впрочем, кажется, для Милы еще не все потеряно. А вот Лина... Черт знает, что делать с этой психованной дурой!» Мысли сами собой перескочили на полученное из рук Бестужева письмо. Я нахмурился. Странным оно было... Это послание от Федора Георгиевича. Нет. Вопрос на тему «как они меня нашли» здесь задавать бессмысленно. Чего меня искать, если браслет, свидья такая, стучит о моем местонахождении как дятел? А вот содержание... С первых строк письма у меня возникло ощущение, будто наследнику рода Громовых известно о моих проблемах. Уж больно хорошо это предположение соответствовало изложенным в начале письма намекам на некую грозящую мне опасность. Эдакий легкий намек. Я невольно замер, когда эта мысль возникла в голове, поскольку единственным результатом такой осведомленности Громовых станет увеличение моих недоброжелателей, причем многократное. Ведь одно дело, ничего не подозревающий о моих планах Роман с его отрядом наемников в 2 три десятка человек, и совсем другое, боярский род, который особо не напрягаясь и не отвлекая личный состав от выполнения текущих задач, может поставить под ружье до двухсот бойцов. Сдохну же и крякнуть не успею. Но справившись, с оцепенением, я все-таки нашел в себе силы продолжить чтение и, пробежав взглядом следующий абзац, успокоенно вздохнул. Не знают. В нем дядька хвалил меня за то, что я навестил Бестужевых, настоятельно не рекомендовал появляться в бывшем конном клубе и не менее настоятельно советовал принять посильную помощь Бестужева когда тот ее предложит. Обратившись за разъяснением к присутствовавшему при чтении письма боярину, я с удивлением узнал, что наследник Громовых ему звонил и просил организовать для меня охрану, которая бы сопровождала меня в гимназию и обратно. Бестужев согласился. Вот интересно, а почему дядька со мной не связался по браслету? — И звонил он вам не сегодня, а позавчера, скорее всего, — вздохнул я, выслушав боярина. — Как догадался? — усмехнулся Бестужев в свои щегольские усы, с интересом глянув на меня. — Просто. Именно позавчера доктор сделал мне справку, пожал я плечами, и мой собеседник довольно кивнул. — Соображаешь? — Это типа комплимент был? — Я хмыкнул. Но мысли мои тут же перескочили на письмо, и я потянулся за следующим листом дорогой плотной бумаги с вензелем Громовых. А дочитав его до конца, чуть не застонал. «Какая интересная реакция!» «Дай угадаю. Ты прочел о скором приезде двоюродных сестер». Все с той же усмешкой проговорил боярин и кивнул в ответ – на мой невысказанный вопрос. «Да, о них мы с Федором тоже говорили. И, учитывая ваши отношения, я счел возможным принять их в нашем доме». «Отношения?» Меня аж передернуло. «Я имею в виду их ученичество», уточнил Бестужев, явно заметив исказившую мое лицо гримассу. «Вы с ними знакомы?» «Не имел чести, но, судя по твоей реакции, меня ждет что-то незабываемое, не так ли?» Покачав головой, поинтересовался боярин. «О да, мягко говоря, только и смог проговорить я в ответ, и задумался. У Громовых явно что-то происходит, они пытаются обезопасить молодежь. Кстати, а почему именно к Бестужеву, что других мест нет?» «Боярский городок — нейтральная зона», — ответил на мой вопрос Валентин Эдуардович. «Государь не терпит шума в своей столице, так что попробуй кто-то из бояр развязать здесь боевые действия, и гордейцы сожгут его вместе с вассалами и имениями одним ударом, если успеют». «То есть могут и не успеть?» — уточнил я. Ну, бояре тоже не любят шума рядом с домом. Так что гвардейцам, если те не поторопятся, могут достаться только загородные имения Буяна до производства. Получается, Федор Георгиевич решил воспользоваться вашей усадьбой как нейтральной территорией? У вас такие хорошие отношения с Громовыми? Спросил я, одновременно пытаясь понять. С чего вдруг дядька? так обеспокоился безопасностью младшего поколения рода. К войне, что ли, готовится? Хорошие отношения у меня были с твоим отцом, покачал головой Бестужев. И тебе я помогаю, потому что ты нареченный моей единственной дочери, будущий родственник. Ну а раз так, как я могу отказать в гостеприимстве твоим родичам? «Тем более, что речь идет о детях». «Но я же уже не член рода Громовых!» «Нахмурившись, пробормотал я». А боярин услышал. «И что? Штамп в паспорте отменяет кровные узы? Или лишает Малину и Людмилу звания твоих сестер?» Холодно осведомился Бестужев. Хм. «Их и раньше этот факт не особо беспокоил», «невольно вздохнул я». И боярин хмыкнул. «Что, такие плохие отношения?» Я в ответ только рукой махнул. Но мой собеседник, кажется, прекрасно понял невысказанную мысль и нахмурился. «А как же ты их тогда учишь?» «На совесть. Да и сестры надо отдать им должное, чтут договор. Справляемся». От воспоминаний меня отвлек шум, донесшийся от базы наемников. «Ну-ка, что у нас там?»